Мадам де Крессе при поддержке двух своих сыновей, высоких и краснолицых парней, одного бородатого, другого безбородого, пыталась дать отпор какому-то человеку, который, как понял Гуччо по отдельным доносившимся до него словам, был Прево-Порт-Фрюи. Владелица замка Крессе, больше известная в округе под именем мадам Элябель, дама пышногрудая, быстроглазая,